Глава седьмая. Что брать в поход — непростой вопрос. Шарф не возьмешь — замерзнет нос. Бульки, изюмки, панамы, очки — с места не сдвинуть уже рюкзаки. С добсон поплелся домой. Что ли снова под кровать залезть, — думал он. С таким языком не знаешь, где завтра окажешься. Под кроватью оно надежнее будет. Только там темно и пыльно очень. И жестко, и тесно, и холодно. Все разошлись по домам собираться. Что же ему взять с собой? Вот лежит стакан с паутиной. Его брать или оставить? Оставил. Пошел в угол, где среди трех осок похрапывала храпушка. Останешься за домом приглядывать, сказал ей Сдобсон. Чтобы он домом остался. Храпушка всхрапнула и не ответила. Сдобсон оглядел свое жилище. Здесь не было ничего, что стоило бы взять в великий летний поход. Он залез под одеяло. Теперь, когда усталость пришла бы к стати, ее, разумеется, не было ни в одном глазу. В голове лязгая щелкал фильм ужасов. Блуждая в потемках, путники срываются со скалы в пропасть и гибнут в бескрайнем болоте. Сдоб аж дурно стало. Он вылез из кровати, снял с окна зеленую холстину и аккуратно расправил ее. Она тоже пойдет в поход. Сделав это дело, Сдобсон снова забрался под одеяло. Он гордился собой. Вон как ловко он умеет складывать предмет непростой судьбы с непростым названием «Занавеска из бывшей скатерти и из бывшей кусачей рубашки». «Полюбуйтесь, вот она лежит на столе, такая аккуратная, такая славная. Завтра он проснется?» А сложенная холстина ждет его и всем своим видом говорит какой он молодец скорее бы утро с удовольствием подумал сдобсон и заснул простодурсон складывал вещи в старый рюкзак на дно он положил камешки бульки на них свое пальто и теплый платок утенка поверх пять изюмок чтобы порадовать утенка если будет надо все это прижал одеялом с подушками Э, «Тебе, наверное, плавки нужны?» — спросил у утенка. «Утки плавают без плавок», — ответил утенок. «А что, в походе, будет веселого-привеселого веселого и ничуть не занудного?» «Все. Все, что мы увидим и узнаем, все, что будем делать». «И никто не станет прятаться под кровать?» «Никто. Мне нужно взять мою коробочку с секретиками». Э, «Ты ведь сможешь сам ее нести?» «Конечно, я ее никому не доверю». «Бессовестный все-таки этот Сдобсон. Сначала нет, не хочу быть в вашей новой книжке, а потом раз, и все за всех решает. Чур, нам будет весело-весело-привесело. Это уж точно. И надо бы зонтик взять. Но тогда придется чемодан с собой тащить. А это тяжело.